Глава 36. По-прежнему моей младшей сестренке Эню. Эню, хочу спросить, все ли у тебя хорошо, но боюсь. Ты встретилась с той женщиной? Когда читала твое письмо, даже у меня ноги подкосились. Если со мной такое творится, что уж говорить про тебя? Теряюсь в догадках, что все это значит. Ты точно уверена, что Даджон — та самая женщина, которая собирается замуж за твоего отца? Ничего не попутала? Может, они просто похожи? Правда странно, потому как, судя по всему, у Хёнч Холи и Даджон все очень даже неплохо. Черт, если Даджон — не твоя мама, то кто тогда? «Не, не так. Если допустить, что она и есть твоя родная мать, тогда почему она это скрывала?» «Сколько голову не ни ломай, ничего путного на ум не приходит. Ты говорила, что она до ужаса непосредственная, прям своя-своя, и к тому же чересчур бойкая. А даджон, насколько я ее знаю, совершенно не подходит под это описание». «Да ну нет, скорее всего, ты чего-то там перепутала». Рехнуться можно от этой неразберихи. Поскорей бы пришло твое письмо. 21 апреля 1999 года. Он не из прошлого.